Глава двадцать Апрель 1961 года. В Москве стояла необычная весенняя погода. Воздух был свеж и прозрачен, будто природа сама хотела подчеркнуть важность грядущих событий. Центр управления полетами был погружен в глубокую сосредоточенность и тревожное ожидание. Юрий Гагарин, прошедший суровые тренировки и уже совершивший одиночный полет в космос в рамках подготовки к нынешнему событию, теперь должен был совершить подвиг, который до него не выполнял никто – впервые посетить Луну. Это было вдвойне важно из-за сообщения о готовности ракеты для лунного полета у вечных соперников СССР в Великобритании. Упустив пальму первенства в прошлом, они хотели любой ценой превзойти Советский Союз хотя бы в этом начинании. И у них были шансы. Три дня назад советский корабль успешно отделился от Земли и прибыл на околоземную орбиту, пристыковавшись к космической станции, где Гагарин провел это время отдыхая и проверяя оборудование. Теперь настал решающий момент. Отправление непосредственно к цели миссии. А британский астронавт должен стартовать к Луне уже сегодня. Это будет в прямом смысле первая в мире космическая гонка, чей корабль успеет первым долететь до Луны и потом благополучно вернется обратно. Право на ошибку просто не существовало. Сотрудники ЦУПа внимательно следили за всеми параметрами полета, стараясь предупредить возможные проблемы заранее. Каждое слово Гагарина принималось буквально всерьез. Каждая цифра имела огромное значение. Аппарат двигался ровно, выдерживая заданную траекторию, направляясь к неизвестности. Британский астронавт стартовал прямо с поверхности Земли, и благодаря более сильному разгону в первый день полета вырвался вперед. Это вызвало бурю восторга на Западе, и они уже праздновали победу. Но, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Надо было раньше стартовать! Почему так долго держали его на станции?» — недовольно спрашивал меня товарищ Косыгин. Это было необходимо для подготовки самого корабля. Проверки всех его систем, заправки топливом, отработки маневрирования около станции. Если бы мы выявили какие-то сбои, то и вовсе не дали бы добро на старт, — спокойно парировал я. «И отдать приоритет немцам с британцами!» — возмущенно воскликнул генеральный секретарь. «Лучше отдать им приоритет, чем потерять пилота вместе с кораблем и опозориться на весь мир», — стоял я на своем. «К тому же у нас есть козырь!» Благодаря которому еще ничего не потеряно «Объясни», — нахмурился Алексей Николаевич «Британский корабль хоть и набрал изначальный импульс скорости Но дальше будет лететь с тем, что имеет сейчас А конструкция нашего корабля позволяет ему разгоняться в космическом пространстве постоянно Новейшие ионные двигатели маломощны Зато они требуют того количества топлива, что разгонные и кислородные, и дают постоянную прибавку к скорости. До Луны лететь три дня, мы нагоним британца уже к концу второго. Все прошло так, как я и говорил. Корабль Гагарина нагнал британца через два дня после старта, из-за чего победные реляции в Лондоне сменились гнетущим молчанием. Если бы необходимость начать притормаживать перед посадкой, то наш корабль приземлился бы не на час раньше корабля Великобритании, а с гораздо большим отрывом. Но даже этот час поставил крест на амбициях Лондона войти в историю как первой нации, отправившей человека на Луну, застолбив за ними славу вечно вторых. Третий день полета завершился мягко и тихо, подобно обычному дню учебы. Спустя некоторое время аппарат приблизился к Луне, начав маневры для снижения скорости и выхода на низкую орбиту. Юрий осмотрел пространство вокруг себя, готовый к главному моменту своей карьеры. Медленно и плавно корабль коснулся поверхности Луны. Гагарин глубоко вдохнул и произнес. «Приехали!». Полет прошел отлично. Все работает штатно. Готов выйти на поверхность. Выходи, Юра, — пришел ответ из ЦУПа. Даю добро. Ты опережаешь Маккейна на час, так что не спеши. Делай все согласно плану. Приняв информацию, Гагарин надел скафандр, прошел процедуру герметизации кабины и вышел наружу. Осветившись лучами солнца, Юрий сделал шаг вперед окунулся в непривычную лунную гравитацию и закрепил флаг СССР на бесплодной почве. Впервые нога человека оставила следы на другом небесном теле. Далее последовал захват грунтового образца, необходимые замеры и проверка работоспособности оборудования. Завершив работу, Гагарин возвратился внутрь корабля и приступил к заключительной части миссии возврату на космическую станцию. Обратный путь занял столько же времени, сколько и на Луну, около трех дней. После благополучного возвращения на борт станции началось финальное мероприятие, передача результатов эксперимента специалистам и ученым.